Глава 5 Поездка была долгая. Дул сильный ветер, время от времени шел дождь, пейзаж за окном был окрашен в блекло-ржавые тона, пока небо не раскалывалось вдруг на части, заряя все вокруг яркими вспышками, и не начинался ливень. Я тесно прижималась к Нину. Меня не покидало чувство, что я вновь вырвалась за установленные рамки, и это доставляло мне удовольствие. Мне нравилось, что в салоне звучит иностранная речь, «Нравилось, что мы едем навстречу моей книге, написанной на итальянском, но благодаря Мариорозе, увидевшей свет на другом языке. Все это было ново и невероятно. Собственная книга казалась мне камнем, пущенным по неизвестной траектории с невообразимой силой. По сравнению с ней, камни, которыми мы с Лилой в детстве швырялись мальчишек-забияк, были сущей ерундой. Но путешествие протекало не так уж беззаботно». Я заметила, что с Коломбой Нину разговаривает совсем иначе, нежели с Агюстеном, и слишком часто касается кончиками пальцев ее плеча. Я злилась. Слишком уж быстро спелись эти двое. В Париж они приехали лучшими друзьями, болтали безумолку, и она постоянно смеялась, машинально поправляя прическу. У Агюстена была прекрасная квартира неподалеку от канала Сен-Мартен, куда совсем недавно к нему переехала Коломба. Они показали нам нашу спальню, но не спешили нас отпускать, словно боялись остаться наедине и предпочитали провести ночь за разговорами. Я устала и была взвенчана. Я сама напросилась в Париж, а теперь не вала. Ну разве это не абсурд сидеть здесь, в этом доме с чужими людьми и Нину, которому до меня дела нет, вместо того, чтобы вернуться к дочкам? «Тебе нравится Коломбо?» — спросила я Нину, когда мы остались одни. — Она милая. — Я спросила, нравится ли она тебе. — Хочешь поссориться? — Нет? — Тогда сама подумай. Как мне может нравиться Колумба, если я люблю тебя? Я вздрагивала каждый раз, когда в его голосе появлялись резкие ноты, пугая, что между нами что-то не так. Он просто старается быть приветливым с теми, кто с нами любезен, Успокоила я себя и заснула, однако спала я плохо. Среди ночи мне почудилось, что в постели я одна, но, не успев проверить, так лето, я снова провалилась в сон. Через некоторое время я все же проснулась. Нино в полной темноте стоял посреди комнаты. Спи, сказал он мне, и я заснула. На следующий день хозяева повезли нас в Нантер. Нино все так же всю дорогу шутил с Коломбой и отпускал какие-то неясные намеки, я изо всех сил старалась не обращать на это внимания. Как мне дальше жить с ним, если я уже сейчас только и делаю, что его подозреваю? Когда мы прибыли на место, он все в той же обольстительной манере стал заигрывать с подругой Мариорозы, владелицей издательства и ее коллегой. Первый был около сорока, второй под шестьдесят. Ни та, ни другая не шли ни в какое сравнение с обаятельной спутницей Гюстена. Я вздохнула с облегчением. «Он со всеми женщинами так себя ведет». И снова почувствовала себя счастливой. Обе сеньоры встретили меня очень приветливо, расспрашивали о Мариорозе. Я знала, что в продажу книга поступила совсем недавно, но в прессе уже появилась пара рецензий. Сеньора постарше показала их мне. У меня сложилось впечатление, что мой успех стал для нее неожиданностью. Обращаясь к Колумбе, Агюстену и Нину, она несколько раз повторила, что читатели прекрасно приняли книгу. Я просмотрела статьи, выхватывая глазами по паре строк. Под ними стояли женские имена, которые мне ни о чем не говорили, зато Колумбе и издательницам были хорошо знакомы. Авторы рецензий действительно дружно хвалили книгу. Мне следовало радоваться – Необходимость заявить о себе, еще вчера настоятельная, теперь исчезла, но восторга я почему-то не испытывала. Как будто с тех пор, как я поняла, что люблю Нину, а он любит меня, даже самые лучшие события моей жизни, настоящее и будущее превратились в приятное дополнение к этой любви. Я довольно сдержанно сказала, что очень довольна, а на предложение издательниц по продвижению книги ответила невнятным поддакиванием. «Надеемся в скором времени увидеть вас снова!» — воскликнула пожилая сеньора. «Будем ждать с нетерпением!» Та, что помоложе, добавила. «Мария Роза сказала, что вы расстаетесь с мужем. Пусть все пройдет как можно безболезненнее». Так я узнала, что новость о нашем разрыве с Пьетро добралась не только до Адели, но достигла Милана и даже Франции. «Тем лучше, — подумала я, — будет проще официально оформить раздельное проживание». «Все мое останется при мне, и я избавлюсь от страха потерять Нину. Я везучая, он всегда будет любить меня одну, а Эльзу и Д. я никому не отдам. В конце концов, это мои дочери, так что все наладится».